Настолько безмерно богаты духовно и умственно были они оба, что, сливая знания, мысли, чувства, каждый из них сохранял свою полную независимость и цельность натуры. Среди совершенно равных нет самолюбивых или мелочных счетов. Маркс дома неотрывно писал книгу о государственном перевороте, совершенном во Франции 2 декабря минувшего года. Первую главу 18-го Брюмера Луи Бонапарта так назывался новый труд Маркса, он послал другу Вейдемейру в Америку, куда тот переселился незадолго до этого с женой и двумя детьми. Преследования полиции, готовивших провокационный процесс коммунистов в Германии, а также материальные лишения, вынудили Иосифа Вейдемейра искать пристанище и удачи за океаном. Не сразу Карл и Фридрих одобрили это решение преданного и дорогого им обоим друга, но другого выхода не было. Осенью Вейдемейер с семьей выехал из Гавра в Нью-Йорк. Сорок суток трепали осенние штормы судна, идущие в далекую Америку. После многих мучений добрались немецкие эмигранты до Нового Света. Едва устроившись на новом месте, Иосиф Вейдемейр энергично принялся за осуществление намеченного плана «Издание политического еженедельника». Он попросил Маркса написать для этого предполагаемого журнала «Историю государственного переворота в Париже». Карл ежедневно писал для Вейдемейра статьи о наполеоновском перевороте. Он начал первую из них остроумными и меткими рассуждениями о недавних событиях. Гегель где-то отмечает, что все великие всемирно-исторические события и личности появляются, так сказать, дважды. Он забыл прибавить – Первый раз в виде трагедии, во второй раз в виде фарса. Косьедер вместо Д'Антона, Луиблан вместо Робеспьера, Гора 1848-1851 годов, вместо Горы 1793-1795 годов, Племянник вместо Дяди. И та же самая карикатура в обстоятельствах, сопровождавших второе издание 18-го Брюмера. Люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются на лицо, даны им и перешли от прошлого. Традиции всех мертвых поколений тяготеют как кошмар над умами живых. И как раз тогда, когда люди как будто только теми заняты, чтобы переделывать себя и окружающие и создавать нечто еще небывалое, Как раз в такие эпохи революционных кризисов они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов прошлого, заимствуя у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом освещенном древностью наряде, на этом заимствованном языке, разыгрывать новую сцену всемирной истории. В течение зимы 1852 года Вейдемейеру ничего не удавалось найти. К весне, однако, дела его пошли лучше. Он получил место землемера и одновременно приступил к изданию журнала «Революция». Первый выпуск должен был состоять из нового произведения Маркса, написанного под непосредственным впечатлением событий во Франции. Все остающиеся от домашних хлопот и неурядиц время и силы жене отдавало переписки 18-го Наиболее плодотворной для дела была «Ночь», Тогда спали дети, и наступала, наконец, тишина. Часто Карл диктовал ей статьи, прохаживаясь по комнате. Быстро записывая, жене вслушивалась не только в слова, но и в чистый глубокий голос, который так любила. Карл давно страдал от болезни глаз, но продолжал много работать, часто до самого рассвета. Он то и дело прикрывал глаза ладонью. В одну из таких минут жени подошла к нему и заглянула в его усталое лицо. Вокруг покрасневших глаз залегли фиолетовые тени. «Ложись сейчас же спать», — потребовала жени. «Пишешь уже более месяца, не разгибаясь с раннего утра до вечера. Да я приложу тебе примочки из крепкого чая на глаза. Они так воспалены». С неохотой подчинившись жене, Карл лег в постель, и Женни, позабыв обо всех лишениях и бедах, Снова принялась за переписку. Некоторые мысли в восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта так нравились ей, что она готова была вскочить с места, разбудить Карла и сказать ему, как великолепен его ум, как богат язык.